Глава девятая. И полный трюм женщин. Крейсер возвращался на линкор. Топор палача был настолько близко, что закрывал с собой почти весь обзор. Как-то я читал одну книгу про древность. Там были пираты, которые плавали по воде на деревянных кораблях и грабили другие подобные суда. награбив достаточно, эти парни возвращались на свой пиратский остров, привозили вино, богатства и занимались тем, что пьянствовали и проводили время с женщинами, как местными, так и теми, которых захватили и привозили с грабежа. А у старшего техника основной ремонтной палубы всегда есть дурные привычки. Одна из них всё контролировать. Я этим специально не занимался, но постоянно краем зрения следил за запасами расходников в складом БК, наличием запасных частей и безлошадных пилотов, которые бродят около моего авангара, ожидая возможности сесть в отремонтированную машину. От подобных привычек невозможно избавиться. Сейчас мы подходили к борту топора палача, и я краем глаза поглядывал на наше имущество. Словно у древних пиратов наши трюмы были забиты сокровищами в виде животных, растений, свежих продуктов и полюбившихся всем козлов. Был зрядный запас мороженого мяса, которое аборигены производили в невероятных количествах, вина и полный трём женщин. Ярл в одиночку легко управлялся с лёгким крейсером, разместившись в командной капсуле. Рядом в двух капсулах находились мои техники, обладающие разнопрофильными имплантами, а я оказался без дела. Мне оставалось только гордо выпячивать грудь, как непилот-капитан у линкора «Призрака», любоваться видами и не лезть под руку нашему командору. Я стоял посреди боевого поста и наблюдал за процессом входа корабля в открытые створки ангара для тяжелых крейсеров. Этот ангар располагался совсем недалеко от мест нашего основного обитания, чуть поводы ли ниже моей ремонтной палубы. От него совсем было рукой подать до жилмодов. Пристыковывать корабль снаружи я не хотел. Чёрные охотники говорили, что следующая сколопендра вывалится года через полтора-два, и они точно за несколько дней узнавали об этом. Потому что в начале появлялся какой-то небольшой кораблик, а потом выходила сколапендров в сопровождении нескольких десантных ботов. Но рисковать я, по старой занудной привычке, не хотел. Жители остророда способны были наблюдать только небольшую часть кладбища кораблей и что происходило дальше, могли просто не видеть. Ангар был несоизмеримо огромным против размера лёгкого крейсера. По сравнению с размерами нашего корабля, тяжелые крейсера раз в двадцать больше. Пришлось еще немного пролететь, чтобы далеко не ходить к шлюзовым переходам. Ангар был слегка поврежден, и наполнить его воздухом без починки невозможно. Но меня в этом сооружении привлекали именно створки, которые отлично работали и отгораживали нас от возможной опасности из открытого космоса. Было красиво. Освещение внутри работало частично, но крейсер пользовался навестными прожекторами для дополнительного освещения. Никакого смысла для управления кораблем в них не было. Мы прекрасно ориентировались по приборам, а свет дали для своих новых темнокожих подружек, которые, разимов в рты, смотрели на огромные металлические стены, по которым бегали лучи прожекторов. Когда я прошел через шлюз, ко мне в припрыжку подскакала Хельми. Девушка-пилот из тех, что я отправил обратно с первым крейсером. Из всех пилотов, не потерявших разума, она была единственной женщиной, хотя пилотский состав обычно почти на треть состоял из женщин. "Товарищ Илли, идёмте, вас все ждут", и потянула за руку. Когда в экипаже около 10.000 человек, то с иерархией и уставные отношения работают. А когда выживших чуть больше сотни, то отношение напоминает вооружённую банду из книжек, с главарями-шаеками, обычными разбойниками и предводителем в виде целого не piloto капитана Ленгора-призрака. Что случилось? Товарищ Пека сказал вам ничего не говорить. Ну, раз Пека сказал, и я послушно пошёл. Если бы это была проблема, то мой помощник известил бы меня первым. И скин сразу попытался настучать, предложив мне ознакомиться с видеозаписями или мыслеобразом отчёта, но я отказался, чтобы электронный мозг раньше времени не разболтал мне секреты Пекка, все материалы пометил грифом контроля. Для нейпилот капитана корабля доступна вся информация, но перед тем, как получить доступ, мне надо дать команду. Вот этого я и не стал делать, несмотря на вопли Скина. Когда я пришёл, меня ждал ещё один биологический сюрприз. Открыв забрало шлема, я с удовольствием вдыхал наполненный запахами травы и растений воздух, смотрел на настоящий парк с деревьями и в два человеческих роста и словом почвой в полтора метра. Вся эта зелень занимала треть ангара для судов малого класса. Или смотри, что у нас есть. показала мне рукой Пекка на зелёные насаждения. И откуда всё это? Из реактора, который Ирма с Десантом Пауков затопила. Перегружался как по часам. Я даже настроил ремонтных дронов и меха заходить, заваривать проходы и выливать активную жидкость, чтобы утопить не людей без участия человека. Как обычно ожидали реактор, а получили парк Настоящий парк с землёй, птичками и ползающими по зелёной травке козявками. Даже десятка полтора белок есть. На забрала моего шлема и скин корабля вывело изображение пушистого зверька, прыгающего среди веток, на которого я сразу обратил внимание. Эти немного отличались, но все стали называть их белками. Своих мы потеряли больше тысячи лет назад, когда материнская планета была покрыта пожарами от орбитальных бомбардировок. Люди тогда ещё не разделились на новых и старых. По всей планете строились бункеры, в которых собирали животных и растения, чтобы после победы восстановить планету. В них прятались люди, делали оружие и придумывали новые способы убивать насекомоподобных. Но третью бежежь была потеряна, и часть видов животных и растений была утрачена навсегда. А как перетащили? Деревья подстрижены. Это не дикий лес. Люди были Люди были. Все, попавшие с парком, заразились и потеряли разум. А жаль, нам так и не удалось расспросить, из какого мира и времени их закинуло. У них такие пышные одежды и совсем нет пластика. Мы, как ни старались, не нашли на всей территории ни одного кусочка. Даже в наших заповедниках, где специально переодеваемся в вещи из натуральных материалов, всегда есть микрочастицы. Хоть что-то с городов ветром приносило. При любом движении синтетическая одежда даёт пыль, а здесь был абсолютный ноль. Притащили легко. Нарезали на куски и тут собрали. С деревьями немного пришлось повозиться, а цветы и трава совсем без проблем. В земле тоже животные есть, небольшие, чёрные и серые. Уже все, кого я привёз, включая четырёх охотников, пришли сюда и любовались на невысокие Аккуратно подстриженные деревья и животных. Полутораметровый слой почвы вы перетащили в ангар для судов малого класса, подали тепло, осветили и поддерживали атмосферный режим. Пока моя экспедиция нагребала растительность и козлов фу оборегенов, у нас тоже появился внушительного размера палисадник. Ангар, в который перетащили землю из парка, ни разу не заменялся и был пустым и целым. В помещении еще оставалось много места, а высота позволяла деревьям вырасти вдвое. Пока я любовался зеленью и разговаривал с Пеккой, притащили контейнеры с полюбившимися рогатами, выпущенные внутрь козлы радостно скакали по техническим лестницам, жевали траву, цветы и стучали копытами по металлическому полу, не занятой насаждениями территории. Я связался с Тати. Она подошла через несколько минут. — Товарищ Илли, звали? Обрегены пытались учить наш язык с первой минуты общения, но пользовались переводчиками. Мы очень много общались, и за это время электроника сопоставила и перевела больше пары тысяч слов, научив довольно сносно лепить фразы. Уже можно было говорить не обрывками, а вполне нормальными предложениями. Тати, что нужно, чтобы посадить дерево жизни и что будет, если оно погибнет? Погибнет нельзя. Надо защищать или забрать росток. А это место тебе подходит? Наш корабль здесь недавно. Этот отсек не заменялся ни разу. Но на вашем астероиде есть места, которые заменяются раз в 5 лет. Этот может быть таким. Тут может всё поменяться, и дерево жизни исчезнет. Кати заулыбалась и отрицательно покачала головой. Не погибнет. В другом мире будет росток. Новая душа. Нельзя самим ломать Надо поливать и нельзя вырывать. Если улетит, тогда возьмём новый росток. Дерево жизни одно, и все его ростки это хорошее место. Оно дереву понравится. Раз так, тогда тут его и посадим. Я сажать, праздник нести, произнесла девушка и убежала готовиться к торжественному насаждению деревьев. Мы тоже притащили с собой немало грунта, животных и растений. У меня давно витала мысль организовать нечто подобное, и я обладал всеми техническими возможностями, но, наверное, мозги человека, воевавшего всю жизнь в космосе, работают по-своему. Принимать участие в подготовке праздника торжественной пересадки дерева жизни я не стал. Хотя через несколько минут после того, как убежал от Ати, я уже получил сообщение со временем начала торжества. Всё было хорошо. Мы успешно провели посадку дерева жизни. Довольно долго ели мясо, пили вино, отдыхали. Но это не значит, что так будет и дальше. Праздник прошёл, и я вернулся к будоражащим меня вопросам. После столкновения с кораблём Скалопендер, усиленным четырьмя десантными кораблями Богомолов, наша оборона показала некоторые уязвимости. Если такая эскадра вывалится вблизи Топара палача и посчитают нужным атаковать, то нам придётся очень плохо. Тяжёлому кораблю реб борьбы врага нам противопоставить нечего. У нас всего лишь обломки, пусть и самого грозного из возможных кораблей. Чем прикрыть от вражеских штурмовиков раскроченный корпус? Что делать с двумя-третьими территориями, которые мы просто не контролируем? А ещё перезагрузки отсеков Я бы давно натаскал металл и заварил дыру или залил пеной, но через некоторое время мы опять получим оббитый боем ангары или дыру в корпусе. И скин представления не имеет, что творится на дальних палубах, и мы туда только за головами отожравшихся не людей ходим. Реп удар по нашему небольшому флоту был такой силы, что вывел из строя почти всю электронику и сжёг автономные торпедные комплексы. Ничего удивительного. В составе любого из кадры всегда шло немало кораблей электронного противодействия, закрывающих своими силовыми зонтиками связь и ретрансляторы, обеспечивающие точное управление войсками. Всего этого мы были лишены, оказавшись практически голыми, и если бы не реакция Ярла и старт торпед в количестве полутора тысяч штук, то мы бы превратились в груду железок. Нам даже людей в капсулу управления кораблями не хватает. Обороться против их кадры, пусть всего несколько суток, пока основная часть экипажа не переродится в неуправляемых безмозглых чуварей, ещё надо постараться. И я не говорю о полном экипаже. Мы сажали пилотов только по резервной схеме, предполагающей гибель большей части команды. Вывести кучу автоматических кораблей наружу тоже не вариант. Безнадёжной связи мы даже не сможем запустить эсминцы и лёгкие крейсера, которых было в избытке. не говоря о минах и менее защищенных малых кораблях. Железа хватало, но при первом же залпе скалопендр это будет мертвое железо, а держать внутри людей, чтобы они сидели внутри, со включенными щитами не получится, поскольку их нет. К тому же, когда включен щит, связь очень неустойчива. Либо щит, либо связь. Надо было принимать какое-то другое решение, Если бы я знал, что в течение месяца снова придёт эскадра врага, то держать людей за бортом Линкора было не проблемой. Но я не могу убрать бойцов из коридоров и пригружаемых ангаров для ожидания вероятного события. А вдруг эскадра придёт через 2 года? А вдруг вовсе не придёт? Людей мало, и если держать минимальную смену с наружей, то их всё равно не хватит для адекватного противодействия. Все думали. Ко мне пришли Алгу и Тати. Руководительница черных охотников была крайне деятельна и развивала вокруг себя всегда нереальную суету, затягивающую всех, кто оказался рядом. До исхода со своей планеты Тати командовала расчетом ракетного комплекса, а потом переквалифицировалась в технике. Их технологии отставали на несколько тысяч лет, и недостаток развития ее соплеменники компенсировали яростью атакой и самопожертвованием. Двое бойцов в рейдер-автономах могли сокрушить целую роту ее мира, но, наверное, тут мир такой. Нужен свежий взгляд человека, который зарывался рожей в пропахший порохом песок окопа, а не смотрел на мир через визоры, скафа и импланты. Решение было нетривиальным. В прошлый раз нас выручила только система биоинтегрированного управления и резервные комнаты последнего шанса, где можно рулить кораблём через тумблеры, кнопки и массивные рычаги, соединённые напрямую с мотором и некоторыми видами оружия. Никакая рыба так они могла убить козявок, уживлённых в приборы и нам в головы. Через импланты мы могли силой разума общаться с примитивными устройствами, но никаких сложных манёвров и нормального использования вооружений речи не шло. Только выпустить ракеты или долбануть из ротора в сторону врага с точностью куда попадёт, туда и попадёт. Мне был предъявлен рисунок, сделанный от руки. Древний танк с гусеницами, который использовали наши предки для войны, атаковали двое хитро замаскированных бойцов. спрятавшихся за куст. Бронированная коробка с пушкой на основе сжигания химических элементов стреляла железками, а по ней вели огонь из трубок два человека, нарисованных палочками и кружочками. На крыше танка стояла допотопная антенна, а к корпусу машины подлетали ракеты, управляемые по тонким проводам. Я смотрел на бумагу. Алгу и Тати улыбились своими тёмными рожами. Алгу был почти в полтора раза выше и вдвое чернее. Смотрелась эта пара весьма колоритно. Похоже, новые люди слишком закостенели на почве высоких технологий. Если Алгу надо было поесть, он просто выходил на охоту, убивал богомола и жарил его ногу на костре из спирта и тряпок. Я позвал ярла и показал рисунок. По лицу нашего командира флотом было видно, что он задумался. Давай, Ярол, с тебя начнём. Предложил я, желая вначале выслушать его соображения. С проводами можно. Главное первый удар пережить, а это только под счетами в полном боевом. Но тогда никакого ресурса энергетической установки не хватит. Тут надо годами ждать, вывести за борт топара палача побольше кораблей и всё лишнее убрать. Если даже всё внешнее оборудование выжгут, Примитивные блоки ракет и роторы в резервных шахтах, управляя по проводам, можно развернуть в сторону противника, дать старт и пусть летят. Пока они люди сообразят, что это пустые болванки, мы получим время на настоящую оборону. Вот только что с силовыми щитами делать? Без них выжгут в ноль. Ярл, сейчас для нас опасны только корабли рэп обороны. Все остальные варианты для нас безопасны. Так точно, товарищ Илли. Если не придёт третий великий флот богомолов, то нам только сколопендра надо бояться. У нас совсем нет средств ради электронной борьбы. Таких кораблей на борту почти не было, а оборудование линкоров разбито в отсеках. Эти куски корабля либо не менялись, либо менялись на такие же разбитые. Я это первым делом проверил, как со стероида прилетел. Ангары с нашими кораблями рэп пустые или разбиты. Если сюда обычный флот придёт, мы его просто количеством железа раздавим. Одних автономных торпед на полгалактики хватит. Я тоже это первым делом проверил. Даже несколько дронов по обшивке пустил, где у нас горящие отсеки. Там один ангар был, но он тоже пустой. На обшивке у нас все серьёзные рябкомплексы побиты, как будто кто-то специально гадил. Ярл тоже это проверил и подтвердил мои наблюдения, но уже с помощью грубой лексики. Идея нормальная. Пользуясь обычным кабелем, развернуть корабль в сторону врага и запустить, дав команду стрелять во всё, что удастся захватить сканерами. Очередная технология этого безумного мира. При такой самоубийственной атаке, некорректируемой экипажем и неуправляемой извне кораблей ещё на подлёте потеряют половину своего состава, а нормально отстреляться смогут процентов 15. Ну и по количеству посудин у нас ограничений тоже не было. Ангары регулярно обновлялись, и надо было только не лениться и вытаскивать вимпелы в космос. И использовать и сминцы, фрегаты и перехватчики в режиме торпед это квинтэссенция расточительности. Жертвы и экономика идут рука об руку. Никакая самая могучая цивилизация не вытянет потери беспилотных кораблей, которые будут в десятки раз больше, чем потери кораблей того же класса только пилотируемых. Кстати, щиты можно тоже запитать по кабелю через корму от основного реактора Ленкора. Полный щит не включать, оставить боковые и фронтальные, тогда энергоблок будет в дежурном режиме. практически не расходуя ресурс. Самое главное в этом деле, что мне не надо рисковать людьми, а количество железа, которое мы можем выставить, не поддаётся никакому воображению. А уже второй волной пойдут корабли в наших сокращённых командах. За такое расточительство в том мире любого командующего флотом посадили бы в изолятор, заставив сдать тесты на адекватность и ещё кучу анализов. Но мир сумасшедший, и решения такие же. Теперь я знаю, чем занят экипаж, когда будет замена ангаров с кораблями. Мы начнём создавать флот на проводном управлении. История циклична, а мне очень интересно посмотреть на следующий виток спирали. Если раньше я больше шутил про чёрных охотников, которые с оружием прятали среди растительности и разросшейся на их астероиде, то теперь всё так и было. Они заняли уникальную нишу, уничтожая не людей в технических каналах и узких проходах, куда нереально было добраться в штурмовой броне. Я мог легко подогнать тяжёлый скафандр под их небольшой рост или модернизировать подростковые учебные снаряды и вооруём, но у них не было имплантов. Время реакции бойца, передающего информацию голосом, и работа с слаженной группы, общающейся мыслеобразами и управляющей боевой техникой через импланты, отличается многократно. Связка альбиноса и Ирмы в составе двух фронтальных мехов и восьмёрки боевых дронов, что является стандартной боевой единицей штурмовых групп, превосходила по боеспособности сотню чернокожих тёток, чем бы я их ни вооружил. А ещё была проблема психотронного порабощения. Нелюди часто прибегали к подобным технологиям, незаметным образом превращают человека в послушную марионетку, которая могла подорвать собственный корабль или в нужный момент начать стрелять в спины своих товарищей. Чтобы несвободный человек не мог использовать оружие против своих, была создана функция биоинтегрированного управления, позволяющая определить, что перед тобой новый человек, а не кукла в руках не людей. Должна быть связь к оружию и свободного нового человека. У черных охотников никаких имплантов не было, поэтому девять десятых оружия в их руках просто не работало. Для наций-комбатантов, которые воевали с нами бок о бок, мы делали оружие отдельно, без контрольной системы. Разумеется, на линкоре тяжелого вооружения такого типа просто не было. Я мог снарядить аборигенов только легкими разгонниками и еще несколькими видами оружия, тоже не очень мощного. Может, потом что-то приспособлю, но пока только так. Для их мира это оружие выглядело фантастически мощным и невероятно разрушительным, но и враги здесь иные, особенно богомолы в ударных и абордажных генетических модификациях. Лёгкий скафандр, почти не стеснявший движения, был достаточно прочен. Он мог выдержать случайный осколок, космический вакуум или удар лапы не крупного заражённого нелюдя, богомолов не считаем. Абордажные модификации и без заражения могли разорвать штурмовика в тяжёлой броне. Я говорю о полуразумных пауках и жуках, которые тоже заражались и просто заполонили технические каналы и вентиляционные шахты. Они приходили тысячами, расползались повсюду и стали законной добычей чёрных охотников, которые, пользуясь своим небольшим ростом и невероятной подвижностью, ловко охотились в самых потаённых углах корабля. Как и другие боевые скафандры, этот имел автономный ресурс почти в неделю, небольшой медицинский блок А самые уязвимые части тела защищало дополнительное покрытие из гибкого бронепластика. Получилось легко, но достаточно прочно и очень подвижно.